и лодка их уперлась в прикрытый туманом берег. «Не скажу, не скажу тебе», стыдливо и страстно протянула Джагда, быстро обняла его, поцеловала в губы. Прохор дома записал в дневник. «17 сентября, ночь. Джагда. Джагда значит сосна. Но она похожа на белочку. И почему я не магометанин? Вместе с Ниной... Жила бы у меня и Джагда. И, конечно, Анфиса, ну, конечно, подумал он, что-то она делает теперь. Спит, наверное. Он тоже ляжет сейчас. Устал, промок. Скоро ли вернется Ибрагим? Скоро ли привезет письмо от Анфисы? Покойной ночи, Анфисочка. Утром, когда еще спал, набилась целая из батунгусов. Сели на пол, закурили. Никогда не мывшиеся. Они пахли скверно, а тут еще мохорочный дым. Прохор чихнул, открыл глаза. — Вот бое два стойбища привел, — сказал молодой отец Джагды. — Дожидай, весь тунгус, у тебя покручаться будет. Другой купец, ты купец, врал, грабил, расписка путал, мошенник. Вот ты настоящий друг. У Прохора товар быстро пошел на убыль. Весь склад был завален только что вымененной пушниной, целый капитал. Тунгусы очень довольны, рады. Пусть новый друг подаст им венца. Прохор угостил их на славу. Все мужики и бабы были пьяны в повалячку. Молодые тунгуски, то ярко красивы, то безобразны. Старухи дряблы, как топкая глина грязь. Прохор был тоже пьян. Поутру его замутило, пошел купаться в угрюм реку. Холод и ледяные стеклянные закрайки на воде. Бр. А почему же вчера не было Джагды? Где она? Джагда, забравшись на высокий кедр, незаметно провожала его к реке печальным взглядом. Прохор переплыл в лодке на ту сторону и направился в лес искать ружье. Поздно вечером, усталый, расстроенный, прибрел домой. Заглянул в чум Джагды. Чум пуст. Возле дома барахталась куча пьяных тунгусов. Они таскали друг друга за длинные косы, плевались, плакали, орали песни. Из разбитых носов текла кровь. Увидали Прохора и закричали. «Вот тебе сукно, бери обратно, вот сахар, чай, мука, свинец, порох. Все бери назад, только вина давай». Прохор гнал их прочь. Они валялись у него в ногах, целовали сапоги, ползли за ним на коленях, на четвереньках, плакали и молили. «Давай, друг, вина, сдохнем, друг». Прохору стало гадко. Он сказал старику, «Хочешь, выткну тебе глаз вот этим кинжалом, тогда дам». «Который левый?» — спросил старик, «Да». И Прохор вытащил кинжал. Старик подумал и сказал, «Можно. Один глаз довольно. Белку бить правый, а левый можно». Прохор, не шутя, шагнул к нему и поднял кинжал. Старик взмахнул рукой, засюсюкал, «Ты не выкали с скрадом, чтоб я не знал, а то ошибка страшно, барани бог как». В груди Прохора омерзение и жалость. Он вбежал в избу, заперся и лег спать. Видел во сне Джагду. Она склонилась к нему, целовала в глаза и губы. Он проснулся и, полуслепой от сна, схватил ее за руку. «Джагда, ты!» — она рванулась. «Нельзя более. Прощай!» — и убежала. Прохор вскочил, распахнул окно. За окном стоял туман, и там, в реке, взмаривала вода. На камне Прохор долго ласково звал «Джагда», «Джагда», но туман молчал. Так протекали недели. Вернулся Ибрагим с рабочими. Что? Анфиса не прислала ему письма? Но почему? Почему? Протекали месяцы. Наступал и сине-белый трескучий декабрь, пушистый и легкий. Приходили уходили тунгусы, с ними Джагда, печальная, покорная. Но маленькая Джагда не укрепилась в сердце Прохора. Оно отравлено иным чувством, чувством гордой злобы на Анфису. Он много раз то сурово, то умоляюще допрашивал Черкеса. «Может быть, ты нечаянно потерял то мое письмо к Анфисе? С красной печатью которой, скажи, на как можно?» «Сам сумка клал». Воздух душист, бел, звонок. Каждый день с утра до ночи курились над крышами два дыма. В избе Прохора с черкесом